Охота на тигра. Книга третья. Настоящий полковник. Автор Андрей Шоперт. Книгу читает Юрий Сергеевич Бирюков. Глава первая. Событие первое. Софочка, где вы так умудрились порвать колготки? За самолет зацепилась. Вы меня пугаете. В Одессе так низко ходят самолеты. Тю, самолет на погонах! Весна 1935 года выдалась в Приморье холодная. Снег растаял, и даже травка зеленить начала, а вот деревья чего-то ждали. В садах у Хабаровска не цвели яблони, да и на других деревьях даже почки толком еще не набухли. Моросящий холодный дождь переходил в снег и даже закрывал тонким слоем землю, но удержаться не мог, таял. «Даже если не в этот день, то на следующий обязательно». А сам не хотел, если таять, то опять начинался морозный холодный дождь. И за день все же смывал последние островки снега. И на следующий день все повторялось. И так весь март, да и начало апреля. Начальник штаба особой краснознаменной дальневосточной армии Кирилл Афанасьевич мирецков тихо сатанел от этого. У него была запланирована инспекционная поездка по югу Приморья. А в такую погоду лазать там по колено в грязи и в мокрой одежде. бр Основной целью являлся Владивосток, но также было намечено им и посещение границы юго-западнее и западнее города Артем. Там, в районе озера Хасан, участились провокации японцев и маньчжур. Плохо было то, что население этих районов было на 80, а то и на 90% корейское, а потому надеяться на него было по меньшей мере глупо. Ничего они про нарушителей границы докладывать не будут. Там свой мир, словно и не на территории СССР все это происходит, а в Корее. Вся надежда на небольшие пограничные отряды и заставы, что редкими красными точками обозначены на лежащие перед Кириллом Афанасьевичем карте. Странное ощущение вызывала и сама пунктирная линия, что обозначало границу. Она от Тихого океана шла по реке Туманная и вдруг в районе озера Хасан переходила на наш берег реки. И такой узкой полоской от километра до буквально нескольких сотен метров шла на приличное расстояние. Складывалось ощущение, что тогда, в 1886 году, когда заключался договор с Китаем о границе, Китай захватил узкую эту полоску на левом берегу реки, и чтобы не пускать противника дальше, и был заключен мирный договор. Получалось, что сейчас у японцев, ну ладно, у китайцев, есть плацдар на нашем берегу реки, и в любое время они, накопив там силы, могут предпринять атаку на наши защищенные только небольшими пограничными заставами позиции. А дальше, если продвигаться на север вдоль советско-китайской границы, то до самого уссурийска войск нет. Получается, что Артем и дальше Владивосток с запада не прикрыт, только пограничники. Они к особой краснознаменной Дальневосточной армии отношения не имели, подчинялись ОГПУ. Потому особыми знаниями по количеству и подготовке пограничников начальник штаба ОКДВА не обладал. Зато по несколько сводок за месяц от них получал. То тут, то там на границе между СССР и Маньчжоу-Го, или японцы, или китайцы, устраивали провокации. То обстреляют пограничников, то вторгнутся целой ротой на нашу территорию. На днях ему принесли вышедшую недавно в Японию книгу писателя Хараты. В сноске было написано, что это крупный военный специалист. Особенно поразили в предоставленном переводе строки этого писателя про авиацию. «Над густыми лесами, в воздухе над озером Ханка разгорится невиданный на Дальнем Востоке воздушный бой». Дух захватывает, когда представишь себе картину, как красные неуклюжие самолеты из фанеры будут падать, объятые пламенем, в озеро. Как наши истребители-91, быстро снижаясь, станут истреблять укрывающиеся в лесах войска противника. комдив поморщился. Нужно посмотреть сравнительные характеристики наших истребителей и этих самых 91-х, или, правильнее, на Кодзим Арми Тайп-91. Что-то царапнуло в голове. Что-то неправильное про самолеты было недавно. Какая-то бумага. Тогда просто не придал значения и подписал. Чуть удивился. Точно. Там выделяли дополнительно самолет части, который не имеет никакого отношения к авиации. Разбираться некогда было. И к тому же сверху была резолюция Блюхера. «Изыскать возможности». Подмахнул Кирилл Афанасьевич и забыл. А вот сейчас всплыла в памяти эта бумага. «Зачем не авиационной части самолет?» но и не это главное. Главное в слове «дополнительно». То есть у пехотной части уже есть несколько самолетов. Ерунда какая. Нужно разобраться». Василий Павлович обратился Мерецков, приподнимаясь в приветствии к вошедшему в кабинет на совещание заместителю по авиации. «Не напомните, тут неделю назад выделили дополнительно самолет какой-то неавиационной части по прямому указанию командарма?» «Так точно. 25 марта был выделен самолет, точнее, одномоторная летающая лодка МБР-2, отдельному разведывательному батальону имени Сталина», — доложил помощник, присаживаясь и аккуратно раскладывая перед собой на столе документы. «Что за самолет?» Недавно прибывший из белорусских лесов, новый начальник штаба о таких не слышал. Какое там вооружение? Никакого. Тут нам давненько уже где-то год назад прислали, не пойми что. Сейчас эти самолеты поступают с четырьмя пулеметами 7,62 мм. ДА в спаренных установках на носовой и верхней турелях. И мотор установлен М17 мощностью 500 сил А это экспериментальный гражданский вариант, который в серию не пошел. МП-1. Пассажирский вариант. Вместимость два летчика и шесть пассажиров. Оборудован 12-цилиндровым мотором жидкостного охлаждения. БМВ ВИЕ 7 и Мощностью 500 лошадиных сил. Двигатель немецкий. Но сейчас наши по образцу делают свой М17. На этой диковине двигатель совсем изношен. Хотели списывать, а тут как раз вопрос от этого неугомонного Брехта поступил. Говорит, что восстановит. Странно, а зачем этому отдельному батальону летающая лодка, да еще гражданская? Ничего не понятно, пока из объяснения зама по авиации было Мелецкову. Брехт еще тот куркуль. Говорит, что будет весь батальон учить прыгать с парашюта. Выделили ему 10 парашютных комплектов ПТ-1 для тренировочных прыжков, состоявшие из двух парашютов – основного на спинного и запасного на грудного. Брехт? Где мне попыталась эта фамилия? Ах, да. Ему еще три танка было выделено с месяц назад. Ну, про танки не знаю. А вот самолетов в пехотном батальоне уже три теперь. Один истребитель и пять потом летающая лодка «Амфибия» ША-2. И вот теперь еще этот гроб, МП-1. Говорите, хочет научить весь батальон прыгать с парашюта? Это похвально, но как-то самодеятельностью попахивает. Пробурчал начальник штаба армии. Никак нет, товарищ комдив. Весь батальон до последнего человека имеет значок «парашютист». Даже медицинский персонал и красноармейцы из колхозной роты. Брехт придумал к значку циферку цеплять за количество прыжков. Вот сейчас у него все будут сдавать на цифру 10. Для того и нужен свой самолет, как он объясняет. Все же батальон у него большой. И это по существу и не батальон даже, а целый сводный полк. Танкисты есть, летчики, колхозники, мотопехота, разведчики, пулеметная рота есть. Взвод связи, свой медсанбат, да всего и не перечислишь. Даже две пушки вон есть. «Интересно. Надо будет обязательно осмотреть этот отдельный батальон. Где он располагается?» Открыл записную книжку мирецков «Вот сразу видно, что вы недавно у нас, Кирилл Афанасьевич», — усмехнулся заместитель по авиации. «Про Спаск-Дальний расположенный рядом с ним отдельный батальон ВОК-ДВА всякий знает. Недалеко от Уссурийска есть небольшой городок, Спаск-Дальний». Там в километрах в двадцати расположено огромное озеро Ханка, по которому граница проходит с Маньчжоу-Го. Вот в километрах в десяти от Спаска и выстроен военный городок отдельного батальона. Хотя назвать это городком язык не поворачивается. Был я там осенью, принимал как раз прыжки с парашюта у командиров батальона. Впечатлений на всю жизнь хватит. Большой городок, не понял начальник штаба. Ну, очень не немаленький, но не в этом дело. Вот представьте себе воинскую часть, и в ней казармы, дома командиров и штаб. Представили? Теперь все это умножьте на десять. И не только по количеству зданий, но и по их качеству. Умножили? Так вот, у вас даже бледные тени не получилось. Это видеть надо. Другой мир, словно в какое-то будущее, которое мы строим, попадаешь. Вот так коммунизм и должен выглядеть. «Ну, прямо коммунизм!» — фыркнул мирецков «Зря смеетесь, Кирилл Афанасьевич. Съездите, не пожалеете». «Так дома в этой части не главное вовсе. Главное — это техника и вооружение. Как думаете, сколько в пулеметной роте пулеметов у них?» «Два пулемета на отделение, два отделения на взвод. Три взвода, получается двенадцать пулеметов», — подсчитал легко мирецков «Берите больше». «Вот как? Это для пулеметов Максим я посчитал, стало быть. У них не Максимы. Тогда умножаем на два. Выходит, у них двадцать четыре пулемета. Много. Согласен. Посмотреть не помешает». Василий Павлович Сотников отрицательно покачал головой. «Больше? Тогда рота увеличена?» «Не буду томить. У них больше сотни пулеметов». «По два, что ли, на человека?» Не поверил начальник штаба ОКДВА, даже улыбнулся, представив богатыря, тащившего на плечах два пулемета, и в каждой руке еще по паре коробок патрон. В основном, не поверите, у них спаренные пулеметы, и установлены они на автомашины. Эдакая современная «Тачанка» с шестью пулеметами по всем трем бортам. Установлены пулеметы на станки, и может эта «Тачанка» быть использована как зенитная установка для стрельбы по самолетам противника. Станок позволяет перемещать спарку в трех осях. Чудовищная вещь эта его тачанка. «Да, думал, как погода наладится ехать во Владивосток, проинспектировать их. А тут вы, Василий Павлович, такого наговорили, что черт с ней с погодой. Поеду завтра. Вы со мной не хотите посмотреть, как у этого брехта получается списанный самолет восстановить?» «Почему нет? Погода нелетная. С радостью составлю вам компанию». «Сергей!» — крикнул мирецков ординарцу. «Завтра выезжаем в инспекцию. Распорядись по штабному вагону и предупреди всех командиров, которые намечены!» «Ладненько, Кирилл Афанасьевич!» высунулась из двери белобрысая голова в больших очках. «Сергей, мать твою! Сто раз говорил! Как надо отвечать старшему по званию!» Улыбнулся в усы комдив. «Не переделаешь. Сын сестры моей старшей. Вот и мучаюсь с ним». «Есть!» Есть, когда будете?